Глава 18 Лопасти двух дистантно штурмовых Ми-8, выделенных как раз для решения подобных задач, уже раскрутились, образуя вокруг себя плотное полевое облако. Взвод погрузился в одну из машин, и вертолеты тут же пошли на взлет. Анатолий, взглянув в кабину, показал планшет с картой, сказал «Мне вот сюда». «Понял». «Не торопись. Второй борт отрабатывает по группе противника. Высаживайте нас» после чего встаете на круг и проверяете соседние ущелья. Есть подозрение, что там тоже находится противник. Отработайте по нему. Понял? Да, понял. Лейтенант вернулся в десантный отсек. В этой своей первой высадке он в прошлый раз потерял пятерых ранеными, как раз из-за того, что, увлекшись боем с группой отступающих из рухи Бабаев, проворонили выход в тыл спешащего на подмогу из Шутульского ущелья отряда духов. После нескольких минут полета второй борт, заложив вираж, пошел на боевой заход, и из его блоков двумя роями вылетели неуправляемые ракеты. Душманы, понятное дело, только услышав стрек от вертолетов, рассредоточились по ущелью, тем более, что они изрядно растянулись, ну и постарались забиться в малейшие щели, чтобы укрыться от злых осколков. И надо сказать, у них это неплохо получилось, из почти пяти десятков человек Отправить гурием получилось едва ли дюжину, плюс еще какое-то количество ранило, но основная часть банды пережила обстрел без последствий. В прошлый раз ударили сразу два борта, но из-за того, что после первого залпа все затянуло пылью, второй удар пришелся фактически в пустоту. Так что лучше пусть по второй банде отстреляются. Сюда, вот на этот пятачок, указал место высадки киборгин. В прошлый раз высадку произвели прямо на дно ущелье и пришлось вести полноценную наступательную операцию, что изрядно затянуло бой, ибо отстреливались бабаи яростно и пришлось под их огнем взбираться по склонам на высоты, чтобы уже оттуда гасить их перекрестным огнем. На все это потребовалось много времени. В итоге противник, понеся незначительные потери, просто отступил и рассеялся, растворившись в горах. Сейчас же, лейтенант, Сразу решил оказаться на господствующей высоте, потому и указал подходящее место на восточном склоне восточного же отрога, скорее даже юго-восточного, еще и с той целью, чтобы еще и солнце мешало душманам целиться вверх, в то время как сами духи будут как на ладони. Вертолетчики не спорили, присели на указанное место, и взвод морпехов споро выгрузился. «Сделай круг, а лучше два!» Напомнил он командиру экипажа. «Пройдитесь у самого перевала. Вон там!» «Сделаем!» Ми-8, освободившись от десанта, взлетел. «Девочки, одеваем лифчики. Не будем сверкать перед правоверными голыми сиськами и смущать их этим!» «Ха-ха-ха!» Ну да, вместе с надлокотниками, наколенниками и тактическими перчатками он приказал пошить и лифчики. Тот самый элемент экипировки для ношения автоматных рожков. Раньше он этими лифчиками не светил, так как командование еще очень долго будет негативно относиться к неуставной экипировке. Потом станет закрывать глаза, и только спустя лишь пять лет войны Министерство обороны наконец разродится по шивам разгрузок. Но таких угребищенских в своем удобстве, что солдаты продолжали шить самопальные лифчики. Лейтенант подозвал пулеметчика и снайпера. «Парни!» «Основная тяжесть уничтожения противника сейчас ляжет на вас. Мы с автоматами много не навоюем. Далеко». «Так, чисто пошуметь. Справитесь?» При этом посмотрел на снайпера. Им в психологическом плане приходилось особенно тяжело. Ведь в отличие от прочих стрелков, они точно знают, сколько на их счету смертей. В итоге либо становились бездушными машинами убийства, коим становилось вообще без разницы, кого валить. Либо не выдерживали и текли мозгами. Именно в основном снайпера из второй категории после войны, кто в итоге не спились, пополнили армию монахов. Так точно! Вообще, по-хорошему следовало бы еще разок нанести удар вертолетами или на худой конец врезать из акаций. Но у вертушек есть более важные цели. А самоходным гаубицам надо экономить снаряды для стрельбы по все тем же более важным целям что еще возникнут у них на пути. Анатолий распределил бойцов, растянув их парами на сотни метров по фронту и дал команду «Вперед!» Морские пехотинцы в одну минуту добрались до вершины, с которой хорошо просматривалось дно ущелья. «Огонь!» – застучал пулемет, накрывая группу в 10-12 человек, что скучковались и что-то оживленно обсуждали, активно махая руками. Часть духов оказывала своим раненым товарищам медпомощь, делая перевязку, а другие собирали оружие с тех, кому оно уже не понадобится. Эту группу тут же разметала. Большая часть свалилась на землю, будучи убитыми или ранеными. Кому-то повезло, и он выскочил из зоны сплошного поражения невредимым. Но счастье их было недолгим. Пулеметчик чуть повел стволом, и рой пуль прошил их тела морпехи азартно полили из автоматов по в беспорядке мечущимся в попытке найти хоть какое то укрытие душманом при этом некоторые кричали что то оскорбительное а суки сдохните сожрите свинца толку от такой стрельбы было почти никакого ибо попасть в цель из трясущегося калашмата на дистанции больше ста метров довольно нетривиальная задача Иногда даже кажется, что пули дуры принципиально не желают попадать в цель и буквально огибают ее, как в тупом голливудском фильме Бекмамбетова. А как еще объяснить то обстоятельство, что фонтанчики пыли вспухают вокруг цели, но не задевают ее? Но поведение бойцов можно понять. Не так давно они сами находились в подобном положении, обстреливаемых с гор, и сейчас мстили, за тот свой страх и сбрасывали предбоевое напряжение, что их сковывал до сего момента длинными очередями. «Передать по цепи! Экономить патроны! И не высовываться! Младшим сержантам проконтролировать исполнение!» В угаре боя, когда от осознания, что ты охотник, иногда начинает сносить голову, некоторые бойцы стали чуть ли не в полный рост, что делало их отличными мишенями для противника. Впрочем, большинство матросов сами взяли себя в руки, и, стратив в азарте почти в непрерывной очереди один магазин и поменяв его на следующий, дальше стреляли уже экономнее. А тем, кто это не понял, объяснили младшие сержанты, постучав по каскам прикладами своих АКМ. Первая паника у противника прошла. Некоторым из душманов удалось залечь среди камней и открыть ответный огонь. Они и стали основной целью для снайпера. Первые выстрелы в условиях реального боя, когда в крови бурлит адреналин, оказались не слишком точны. Но отстреляв один магазин, снайпер наконец также смог взять себя в руки и теперь тратил на одну цель по одному-два патрона. Часть душманов попытались сбежать, так что пришлось ориентировать пулеметчика на них. Несколько духов залегли за огромными валунами и оказались в мертвой зоне для всех. «Я не могу их достать!» – пожаловался снайпер. — Сейчас достанем. Старший матрос Городин, твой выход, маэстро. — Наконец-то! Городин вскинул на плечо РПГ-7 и выстрелил чуть выше валуна, за которым спрятался хитрый Бабай. — Бабах! Взрывную волну душмана выкинул из укрытия. И тут уже снайпер не сплоховал. Еще один выстрел из гранатомета. Второго Бабая изрешетил пулеметчик. — Прекратить стрельбу! В этот момент Анатолий краем глаза отметил, как у Горизонта зашел в атаку Ми-8 и выпустил ракеты, накрывая отряд противника, что в прошлый раз попил у него крови. Так что пришлось запрашивать воздушную поддержку, и очень повезло, что ее быстро оказали, а то вполне возможно, что помимо раненых появились бы и 0.21. Примечания. Вообще погибших обозначали именно 0.21 а не ставших общеупотребительным обозначением 200.